Часть вторая. Знаете, я благодарен вам за то, что вы приняли меня и не держите зла. Отрадно знать, что у тебя есть... друзья. Ты, квил мой друг. Спасибо. И тупой пень тоже мне друг. И зеленый блудниц тоже мне друг... О боже, да закрой рот! Из кинофильма «Стражи Галактики». Глава 1 Завершив свои дела у вампиров, Сиавлот отправился дальше на восток. Он толком и не знал, с чего начинать захват власти, поэтому планировал просто приглядеться да пощупать почву. Послушать, что будут говорить на Востоке как ярлы, так и простой люд. Отряд его вышел на рассвете. Необычный отряд. Эльфийский. Надо сказать, что Всеволод сделал довольно неожиданное для себя наблюдение. Несмотря на то, что лесные эльфы всеми прочими ушастиками в этом мире почитались неполноценными эльфами, по сути, они, высокие, снежные и лесные эльфы, были одним народом, отличавшимся только косметически и культурно. Проще говоря, разделение опиралось на традиционный для эльфов экзальтированный шовинизм и национализм, местечковый, куторской. К слову сказать, темные эльфы, с которыми все влад познакомился в предыдущем мире, также прекрасно вписывались в это народное единство. Да, свои косметические особенности. Да, своя культура. Но в целом тот же самый народ. И сумрачные эльфы, проживающие где-то на огромном острове, что расположился к юго-востоку от здешних мест, удивительно походили на их описание, что наводило на мысли о более комплексном исходе эльфов на новую делянку. Исключением пока что были солнечные эльфы, да высшие. С первыми все было просто. Их природа была искажена влиянием божества, а точнее, добровольным принятием этого влияния. По всей видимости, это штука тот еще мотоген, из-за чего Дети Солнца измельчали, став грацильными и удивительно изящными. ну и магической силой накачались, превосходя любых других обычных эльфов. С высшими эльфами тоже, судя по всему, было все непросто. Какой-то фактор на них влиял, и очень сильно. Ведь если верить легендам, именно они стали первыми эльфами во всех мирах. А их потомки, отказавшиеся от чего-то, изменились. В среднем исконный эльф был выше на 5-10 сантиметров представителя иной ушастой популяции. Визуальное различие усиливалось сильным половым диморфизмом. У мужчин Синдар была довольно широкая грудная клетка и узкие бедра, а у дам — все наоборот. Но и тип телосложения для мужчин был скорее мезоморфным, а для женщин — эктоморфным, что приводило к прекрасно наблюдаемой грацильной конституции у дам этого вида у шастиков Почему так — непонятно. Но это отличие сразу бросалось в глаза. Синдар был выше и крепче любого из местных эльфов. Спутать его с Альдаром было просто немыслимо. Если бы Синдар все не считали давно вымершими и не ходили устойчивые слухи о том, что Альдар пытаются преобразиться в давно почивших предков. Пока, как поговаривают, безрезультатно. Но он-то вот он. А значит что? Правильно, кому-то все-таки удалось. И кому же? Ну явно не крестьянам. Надо сказать, что геометрия Севы после преображения в Синдара не сильно изменилась. Сказывались и его природа, и годы, которые он провел, упражняясь с двуручным мечом. И не по традициям нема, которая совсем скатилась в крайне адаптированную забаву, близкую к спортивному фехтованию, а именно в исторической реконструкции. Например, отказываться от доспехов, как нема, там не спешили, а тренировался именно в них, сменяя регулярную работу с клинком на силовые нагрузки и упражнения на выносливость что наложило неизгладимый отпечаток на его комплекцию. Несмотря на брачные ожидания, переход первого дня прошел спокойно. Ни одного врага или опасного хищного животного им не встретилось. Но второй день тоже. Что стало напрягать? А к исходу третьего дня злить, потому что все влад был уверен, так не бывает. Ведь про ущелье говорили всякое, чего там только не обитает. Должно обитать. А тут ни днем, ни ночью никакой опасности не наблюдалось, словно кто-то их тщательно оберегал, вынуждая расслабиться. И вот, ближе к обеду четвертого дня, когда отряд уже почти вышел из ущелья, произошла ожидаемая неприятность. Бивак одинокого путника, да так странно разбитый, что не пройти мимо, ни проехать. И вещей много. Слишком много для одного человека. А это был именно человек, рыжий, улыбчивый, с озорным веселым взглядом сволод остановился в шагах в трехстах замер и пригляделся к нему И так, и эдак обычный самодовольный мужчина неопределенного возраста а потом сева мысленно чертыхнулся вспомнив о магии все таки она ему была непривычна он ее пока еще не ощущал частью себя пригляделся магическим зрением усиленным шепотом и и почти сразу зажмурился потому что незнакомец просто был переполнен энергией как лос. Только у той цвет силы был черный, и она клубилась, словно распирая хрупкую пленку оболочки. А тут сила золотого цвета лучилась, сияя, словно звезда, до боли в глазах. «Мой лорд, что с вами?» — участливо спросил Элдер-Валир. «Похоже, мы вляпались». «Вляпались?» — удивился тот. Взглянул на странного человека, явно их поджидающего. Ничего не понял и решил уточнить. «Но почему?» «Ты давно общался с Богом. Я вот недели не прошло. Закончилось это печально. У меня забрали женщину, которую я хотел. Что будет теперь, ума не приложу. Но ожидания у меня самые мрачные. Может быть, тогда уйдем?» — тихо спросил Элдор-Валер. «Не стоит бежать от Бога, только умрешь уставшим». Каким-то замогильным голосом произнес всевлад Настолько, что сам удивился. «Тем более от такого сильного». И словно слыша их разговор, этот рыжий субъект сделал приглашающий жест. Дескать, проходите, присаживайтесь. А почему, собственно, словно? Слышал, еще как слышал. Сева мог пари держать о том. Подошли, осторожно и крайне неохотно переступая лапками. Присаживайся, весьма любезно произнес незнакомец Севолоду. Сева повернулся к своим эльфам и кивнул. Дескать, размещайтесь. Я разрешил сесть только тебе. — Ты пригласил сесть меня, а не со мной. Негоже унижать гостей. Если не желаешь беседовать, то мы пойдем дальше. — И далеко уйдете? — Это другой вопрос, но цвет твоей энергии дает надежду, что ты все-таки светлый бог и сильно мучить перед смертью не станешь. — Мой лорд, — произнес Элдор Валир, привлекая внимание, — я постою, стоять перед богом само по себе уважение и честь. — И мы, и мы, — закивали остальные Мирдар. — Вы уверены? переспросил Севлот, и его ушастый скорт хором кивнул. «Ну, хорошо», — сказал он и, пожав плечами, уселся в предложенное ему кресло, уставившись на рыжее, неотягощенное гостеприимством божество. Недолгая пауза, и Сева не выдержал. Его просто распирало от злости. Почему — непонятно. Присутствие собеседника злило само по себе, будило что-то глубинное, бессознательное. «Кто я, ты знаешь. Я же пребываю в тьме неведения. Представишься? Есть какие-то догадки?» «Дракон». «Дракон? Почему?» «В мире, который я был вынужден покинуть, у меня остался друг. Дракон Паарнахтур». Так он почти все время проводил в образе рыжего улыбчивого человека со странным чувством юмора. «Я Аратар». Тихо, с мягкой улыбкой произнес собеседник. Стоявшие за спиной все владолесные эльфы слитно упали на колени, а парень, скривившись, не выдержал и процедил. «Твою мать! Вот не было печали! Скажи мне, рыжий бесстыжий, как на духу, как рыжий человек ушастому! Чего до меня боги-то докопались? Как вырвались с земли тем ритуалом, так шагу ступить без них не могу! Даже в сортире меня не оставляет их проведение!» «В сортире?» — переспросил рыжий, на лице которого расплылась еще более широкая улыбка. «Да это хитрая жопка даже в сортире мне своих паучков повесила. Маленьких. Думала, наверное, что неприметных. Шар, долгул, лос, кореллон. И однако Халиси знает, сколько еще их подельников да противников во время последнего кризиса. А теперь еще и ты. Вот скажи, тебе что, заняться нечем? Что вам всем от меня надо?» «Прелестно. Просто прелестно!» Улыбаясь во все свои тридцать два зуба, произнес Аратер. «Четыре тысячи лет прошло, а ты все такой же. Как же мне тебя не хватало?» «Мы были знакомы». «Мы были друзьями». «Ничего не чувствуешь?» «Злость. Иррациональная злость. Твое присутствие меня сильно раздражает». «Значит, память все-таки прорывается. Хорошо». «И как моя злость связана с тем, что мы были друзьями?» «Мы расстались плохо. Разругались». «Допустим. А зачем ты пришел?» «В этом нет ничего неожиданного», — произнес Аратар и поведал Севе увлекательную историю. «Драконии огни в Золотом Дворце погасли больше двухсот лет назад. Барьер ослаб, и теперь грозит обрушиться. Уже сейчас мир начинает переживать откат, притягивать разумных существ из других миров, выдергивая их в минуты опасности, когда связь с их реальностью слабеет. Это грозило катастрофой, коллапсом». Одно дело новых людей откуда-то переселить, или эльфов. А если демонов засосет? Или какую-нибудь кошмарную форму жизни? Внутри мира все тоже неладно, во всяком случае на этом материке. Старая империя рассыпалась, а нынешний император едва удерживал реальную власть лишь в центральной провинции. Цветущий простор отложился, не простив уступки во власть Альдар. Да, высокие эльфы власти над подаренными землями не удержали, умывшись там кровью. Однако единого лидера у Простора нет. Так что ныне это крайне неустойчивая Лига Восьми, готовая распасться и вцепиться друг другу в горло в любой момент, что Альдар и требовалось, что они и поддерживали всеми доступными способами и ждали подходящего момента для реванша. Земли Старого Востока поглотила смута из-за возмущения тем, что император убрал из пантеона основателя славной династии. Дескать, он обычный герой старины, а не бог, которому столетиями поклонялись всем материком. Лидер восточных повстанцев, Медал Лысый, провозгласил себя королем Востока. Но он агент Альдар, цель которого — не допустить возвращения Востока под руку императора. Однако многие недовольны им. Слишком многих он раздражает, а деньги, которые выделяет ему Альдар, не безграничны. Они ведь не хотят, чтобы он на самом деле победил. Так что Медал контролирует только четверть Старого Востока. Остальные же земли находятся в положении вялотекущей гражданской войны всех против всех. С одной стороны, им не нравится нынешний император, род которого считают узурпаторским. С другой, их не устраивает медал третий нет никого вокруг кого они могли бы объединиться да и в самой старой империи непорядок. фактически власть принадлежит не императору а совету лордов лавируя между которыми тит третий и балансирует с трудом дальняя же провинция драконьего нагорья откатилась к состоянию старины далекой рассыпавшись на города государства и мелкие манеры формально она верна императору но фактически от этого никакой пользы Ни войск, ни налогов. Но не нужно думать, что в землях эльфов все спокойно и хорошо. Нет, отнюдь. Снежные эльфы практически вымерли. Но это и сам всевлад знал. Они одержимы только размножением и своими комплексами. Сумрачные эльфы очень сильно поредели после извержения Черной горы. Их владение ныне — вулканическая пустыня. Что старый остров, что прибрежные владения до самых гор. Они выжили только в колонии, что лежит узкой полосой на побережье материка и которую просто не накрыло пеплом. В этом своем положении они приблизились к снежным. Лесные эльфы все больше недовольны своим положением. Это заставляет их меняться, приспосабливаться под новые условия, отказываясь от старой веры. Все больше лесных эльфов оседает на земле. Все больше их занимается ремеслом в связи с чем растет их недовольство и порождаемые им конфликты. Даже высокие эльфы и те пребывают в тяжелом системном кризисе. Королева Арена, как в осаде, сидит в своей столице. Да, она разгромила империю в последней войне, за что ей честь и хвала. Наверное, только из-за этого она до сих пор жива. В остальном же многие благородные дома ей недовольны, ведь она рушит старину, сует свой нос куда ни попадя. И это вместо того, чтобы быть простым ритуальным болванчиком. Хуже того, ее успех в войне был связан с широким сотрудничеством с низшими расами, чего ей простить не могут и не хотят. Ну и так далее. А еще есть орки, омнари и кое-какие иные народы. Но погода они не меняют, просто усугубляя то, что есть. Ситуация настолько мрачная и беспросветная, что о ней узнали даже в Аквиле, начав готовить вторжение. Единственный путь спасти материк — сплотить его через возрождение Старой Империи. «Что? Опять?» — вопросил Всевлад. «Идите к козе в трещину! Знаешь, почему я тут?» «Фолланд осадили орки. Мне пришлось прорываться, чтобы унести один амулет, за которым они пришли. Твой амулет, до которого тебе не было дела!» Он сунул руку в сумку, выхватил амулет, схватившись невольно не за тряпицу, а за цепочку, и попытался кинуть эту побрякушку Аратру. «Вот, забирай! Не хочу больше в этом участвовать!» Но амулет повис в воздухе прямо между ними. «Как тебе ощущения?» «Какие ощущения?» «Ты взялся голой рукой за амулет. И что? Теплый?» «Хочешь примерить?» «Не хочу и не могу. Поверь мне, можешь?» усмехнулся Аратар. но «Ну надену. И что дальше? Хочешь, чтобы я вверг этот материк в кровопролитную гражданскую войну? Чтобы оплатил свои претензии на власть десятками, если не сотнями тысяч разумных Ты так и не изменился!» — с усмешкой заметил Бог, а потом рассказал ему интересную историю из прошлого, его собственного прошлого. Дело все в том, что из-за бунта Красной Луны, возглавленного домом Исиль-Калея, Сева в своей прошлой жизни сам отказался от власти и удалился в добровольную ссылку. В те самые края, куда потом сбежали остатки Синдар после Великого Исхода. Тогда Элиноран отказался от власти, испугавшись цены, которую требовалось заплатить. Ведь кровопролитная гражданская война к моменту его ухода унесла уже больше 50 тысяч Синдар. Чудовищная для их популяции потери. Четвертая часть. И это не было пределом. Хуже того было еще и то, что многие погибли безвозвратно. Ожесточение привело к тому, что Синдар сражались ритуальным оружием, принося своих братьев в жертву разнообразным божествам. Мир Синдар истекал кровью. Он умирал. И Элиноран больше не хотел смотреть на этот кошмар. Как брат убивал брата, отец — сына. Как гибли древние дома, как умертвляли даже малых детей. Он ушел, чтобы все это прекратить. Но не прошло и столетия, как к нему успешно эвакуировалась горстка едва живых воинов. Остальной народ Синдар умер. Весь. Всеволод, прослушав эту историю, ничего не ответил. Насупился и помрачнел. аратор сочувственно вздохнув, произнес. От судьбы не уйдешь. Тогда погиб только твой народ. Сколько разумных погибнет сейчас? Пять миллионов? Десять? Змеиный народ Аквилла вырезал всех людей на своем материке. «Они когда-то там жили. И эльфов, и орков. Всех. Что они сделают здесь? Им нужна земля. Им не нужны рабы. Эльфы, люди, орки, умнари и прочие. Они все погибнут, ибо разрознены и слабы». «Почему я могу надеть ему власти?» — после долгой паузы спросил Всевлад, очень хмуро глядя на Аратра. Все Синдар могут надеть этот амулет, ибо несут в себе кровь драконов. Синдар из дома Миньяр первородный, и крови этой несут много больше. Ни один император людей не нес в себе ее столько, сколько обычный Синдар. Миньяр же считай полукровка дракона, в известной степени. Потому вы отличаетесь от прочих эльфов, лишенных этой крови после ереси Дамиана». Если бы в тебе не было крови драконов, ты бы никогда не услышал духов императоров прошлого. Допустим. И что ты предлагаешь? Ты же понимаешь, что у меня нет сил для объединения этого материка. Кто я такой? Ожившая легенда прошлого? Кто за мной стоит? Войны? Земли? Влиятельные дома? Ха -ха -ха. Ничего этого нет. Я просто аномалия, от которой вскоре все постараются избавиться. Особенно в описанной тобой обстановке. На восток пока не ходи произнес Аратор, пропустив мимо ушей сомнения Всевлада. «Иди на юг, в земли Старого зиона «И что мне там делать? Там, говорят, один пепел и выжженная земля. Вот уже более четырех тысяч лет». «Тебе стоит посетить это место. Только там ты сможешь пройти инициацию, став настоящим лордом Синдар. Или ты думал, что надел колечко и все?» «Нет, все не так просто» посуществуя Силькале и не были никогда настоящими лордами. Почему? Даже Таурендил? Даже он! Он не стал проходить полную инициацию. В его жилах ведь текло не так много крови драконов, как у Миньяр. И он мог быть отвергнут с летальными для себя последствиями. Его положение, оно всегда было шатким. Место-блюститель, наместник, но не более. Последним лордом был твой отец, которого Таурундил убил. Его не пытались воскресить? Пытались, но его душа была принесена в жертву. Его не вырвать и не вернуть без согласия того мрачного божества, которому ее отдали. Мать твоя, кстати, в тех руинах осталась. После гибели мужа твоего изгнания она потеряла интерес к жизни и покончила с собой. Вернуть ее не смогли. Так ее непрекаянный призрак там и блуждает до сих пор.